«Ну, если вы правы», — генерал помедлил, — «что тоже нельзя исключать, то крота мы вычислим, приложим все усилия». «Теперь другой вопрос. С какими, так сказать, мыслями вы прибыли к нам?» «Ну, естественно, чтобы все поставить на свои места, это понятно». «Чем можем служить?» — улыбнулся и принужденно. «Честно, не знаю», — сказал Ричард полнейший и, наверное, закономерный сумбур в голове. «Ну, — сказал генерал, — вы уж не падайте духом, как в одной русской песне поется. Мы вам подскажем варианты на перспективу. И вообще, будьте уверены, за вами стена. И такая, что крепче не бывает. Все ваши проблемы мы берем на себя. К тому же нам еще предстоит уйма совместной работы». — Да, — подумал Ричард, — предстоит высосать из меня все, что знаю и видел в этой жизни. — Сделали бы для нас немало, — констатировал Сутулы, пригубив чай, — а мы, и в том вы убедитесь, люди благодарные. — Олег, — нараспев произнес генерал в сторону кухни, и сию же секунду появился тот, кому Ричард присвоил звание капитан-майора. — Вот Олег, — сказал генерал. Будет отныне каждодневно с вами все вопросы к нему. Он в курсе событий. Ваш ангел-хранитель. Генерал встал, вновь покосившись на нетронутые порции яичницей. «Если у вас какие-либо пожелания лично ко мне?» — спросил прямо, глядя в глаза Ричарда. «Я буду жить здесь?» Ричард обвел взглядом стены комнаты. «А вот это...» — махнул рукой генерал. «Пускай вас...» «Не заботит. Жилье мы вам подберем приличное. Кроме того, у Олега машина. А что касается наличных денег, то вы получите их завтра. В разумных пределах, конечно. Тем более, не скрою, у нас сейчас нелегкие времена. Да, он поднял палец. Непременные и естественные условия. Никаких ресторанов и прочих публичных мест». К тому же, должен заметить со всей большевистской прямотой, ваши коллеги работают тут, в Москве. Бывшие коллеги, уточнил Сутулый, да, в общем, резвятся, как в своей отчине. Поэтому осторожность, осторожность и еще раз осторожность. А там придумаем, как и что. На том и расстались. Алексей Трепетов. Москву Трепетов покинул безо всяких конспиративных тайнств, взял билет в «Шереметьево-2», предъявив синий паспорт постоянно проживающего в Германии лица без гражданства по фамилии Цивинский, побродил по магазинчикам «Даты фри, за пограничными кордонами, а уже через несколько часов «Боинг» взял курс в сторону аэропорта Тегель. Уют салона, ровное жужжание турбин — хорошенькие, словно сошедшие с глянцевых рекламных плакатов стюардессы, обносившие публику обедом, рис с цепленком, сухое вино, кофе, папайя и манго, самолет летел в Европу из Таиланда. Вернули Трепетову, казалось бы, бесповоротно утраченное им чувство безмятежности. И схлынули тревоги прошедших дней, канув в белесую бездну, рассекаемого видневшимся в иллюминаторе крылом. Его постигло ощущение, как бы вернувшейся сказки детства, надежной, с обязательным благом в конце, и как в студеную ночь у камина, так и сейчас было ему приятно и защищенно смотреть на бушевавшую над Польшей грозу желтыми трещинами молнии, браздившую небо. А над Берлином сиял безоблачный и солнечный день, и трепетов, глядевший в иллюминатор, отчетливо различал шпиль городской телебашни, бурый кубик Рейхстага, аккуратные новостройки вдоль Отто-Гроты в ждущие своего переименования, бирюзовые от окисленной меди купола соборов и даже остов разрушенной войной кирхи возле зоопарка. Купив в почтовом отделении аэропорта пластиковую карточку, Трепетов сунул ее в щель телефонного аппарата, мгновенно высветившего на табло существующий на карточке кредит. К городскому телефону никто не подошел и пришлось набирать длиннющую комбинацию кода сотовой связи, что принесло положительный результат. «Слушаю», — донесся усталый голос на фоне какого-то сложного шума, видимо, Абонент говорил из автомобиля. «Виктор?» — сухо спросил Трепетов. «Привет. Я в Берлине. А где ты?» «Привет. А я около Берлина, в аэропорте Тегель. Провожаю приятелей». «Сюрприз! Сюрприз!» — рассмеялся Трепетов. Тут то думаю, что за шорохи в трубке. Проводишь — подходи к крайнему выходу с левой стороны. Если стоять к аэропорту спиной, так точно!» — отозвался Трепетов отмечая, как на табло быстротечно тает кредитная сумма. Звонок по сотовый был недешев. «Буду минут через двадцать», — сказал Виктор. Повесив трубку, Алексей подошел к стойке бара, заказав большой бокал пива. Вот и все позади. Он на месте. Его вдруг посетило окрыляющее чувство свободы пронзительно щемящее. И какой же он все-таки умница, что не поленился в свое время сделать себе законные немецкие документы. В пору воссоединения двух Германий он челноком сновал между Берлином и Москвой, ибо работа была не в проворот, почва уходила из-под ног, царила дичайшая паника, подобная той, что на принц-альберг-штрассе в 45-м, спасали специалисты из Штази, документы консервировалась и уничтожалась агентура. И вот в годовщину хрустальной ночи, когда демократические немцы решили в знак покаяния несколько увеличить популяцию иудеев, пришла ему в голову мысль: а почему бы и не заполучить статус беженцев в Германии? Лишний документик никогда не помешает. У него было два левых загранпаспорта, в одном из которых значилась очень подходящая к случаю фамилия Цевинский. Свидетельство же о рождении местные аферисты соорудили в течение получаса, и таким образом русский полковник внешней разведки трансформировался в украинского еврея, чьей специальностью была, естественно, торговляшка, а сутью – проживание чистенькой, уютной Европе. Существовал, правда, и другой вариант отхода. В сейфе одного из банков Варшавы у него хранился паспорт американского гражданина, сделанный ему ЦРУ, однако лететь в Америку он не хотел по многим причинам. Во-первых, его категорически не устраивал сам уклад тамошней жизни. Во-вторых, Ждать каких-либо даров от американской разведки не приходилось. Все полагающиеся ему давно выплатили, а остатки информации из него бы вытряхнули в качестве бесплатного приложения. Ну а дальше гуляй по просторам, раскинувшимся между двумя океанами. Задерживаться здесь, в Германии, тоже не имело никакого смысла и даже несло в себе известную опасность. Максимальным сроком своего пребывания в Берлине ему виделось от силы неполная неделя, после чего следовало отправляться на далекие экзотические острова, в бирюзовой воде от толов и шелесту пальм, шерстяными стволами под южными звездами. Но до отбытия в рай земной надлежало увидеться с Виктором. Виктор Они познакомились около 15 лет назад, когда тот, работая мелким чиновником МИДа, влип в скверную историю, связанную с контрабандой, инспирированной французской разведкой, и сидеть бы парню долгие годы в зоне строгого режима, если бы оперативные интересы КГБ не потребовали его добровольного участия в долгосрочной операции, а вернее, не столько участия, сколько исполнение микроскопической, но необходимой роли, сыгранной им послушно и пунктуально. Напуган был Виктор тогда до смерти, но Трепетов, курирующий незадачливого контрабандиста, обошелся лишь строгими внушениями политика воспитательного свойства и даже помог ему избежать неотвратимого увольнения со службы за что тот, обливаясь слезами благодарности, целовал благодетелю руки. Люди из контрразведки, в чьем ведении, собственно, и находилось проведение операции, в завершении ее отказались от кандидатуры Виктора как перспективные для агентурной вербовки. Парень представлялся им достаточно скользким и неблагонадежным типом, что, увы, соответствовало действительности, департамент же политического шпионажа и вовсе не нуждался в подобном бездарном материале. Однако трепетову жуликоватый мальчик Витя чем-то пришелся по сердцу. То ли авантюрностью натуры, то ли независимостью взгляда на общественную мораль, то ли житейской изворотливостью. И решил он попридержать Виктора под личным прицелом, полагая, что, приковав его к себе цепями зависимости, обретет в итоге верного и безропотного раба. Взять парня за жаброй сложности не представляло. Уголовное дело, связанное с контрабандой, было за недоказанностью приостановлено, но не закрыто. А значит, в любую минуту на протяжении 15 лет его архивного хранения могло снова стать актуальным, тем более, что признательные показания Виктора, не отмеченные датой их написания, лежали у Трепетова в служебном сейфе. Далее, со всей возможной серьезностью, на бланках, увенчанных грифами совершенно секретно, в присутствии побледневшей до синевы и потерявшей в очередной раз до речи жертвы, Были заполнены агентурные анкеты и подписка о неразглашении тайны. После чего, погруженный в тягостное размышление, Сиксот отправился домой. А Трепетов, усмехаясь, бросил бумажки в приемник уничтожителя, вмиг перемоловшего их в лапшу. Кандалы сомкнулись. Далее Трепетов проводил с подопечным псевдооперативные контакты дабы тот не потерял чувство прочной узды. Давал ему мелкие задания, а ближе к середине восьмидесятых годов познакомился Виктор с социалистической немкой и попросил добро на брак. Тут перед Трепетовым встала дилемма. Теперь уже парня можно было вербовать и всерьез, однако, подумав, от такого решения он воздержался. Куда лучше было иметь за границей своего карманного халуя, нежели официально зарегистрированного агента. С оформлением выездных документов он Виктору посодействовал. Вскоре тот отбыл в Берлин на консервацию, где они и встретились в горячую для трепетого пору воссоединения Германии. И лицезрением своего куратора Виктор был явно удручен, понимая, в какую попал передрягу, будучи уже подданным не сателлитом могучего СССР, а независимого капиталистического государства, где к агентам иностранных спецслужб относились весьма неприязненно. Логически обоснованных опасений Виктора Трепетов, конечно же, не опровергал, Наоборот, намекнул, что теперь, в новых условиях, начинается самая серьезная работа, и, наконец-то, законспирированный агент будет востребован к действию. Восторженной реакции на подобные заявления он, как ни старался, обнаружить не мог. Между тем, Виктор, человек деловой и толковый, быстро внедрился в верхушку хозяйственных кругов западной группы войск Заработав немалые деньги на поставках водки, сигарет и продовольствия, открытая им компания по экспорту перегоняла фуры с консервами и спиртом на обширнейший рынок России еще с самого начала его формирования. И, судя по сведениям, которыми Трепетов располагал, подопечный его намеревался в ближайшем будущем вложить деньги в приобретение отеля на Канарских островах что наилучшим образом свидетельствовало о, поистине, географических масштабах его доходов. В Берлине же жил Виктор в прекрасном, недавно отстроенном доме, заселенным преимущественно еврейскими и псевдоеврейскими эмигрантами из России неподалеку от Бранденбургских ворот. Возведен был дом прямо над бывшим бункером фюрера и поначалу предназначался для ответственных офицеров государственной безопасности ГДР. Однако новая власть распорядилась комфортабельным строением по-своему, изменив первоначально предполагавшийся контингент его обитателей. Допив пиво, Трепетов вышел из аэропорта, тут же узрев дожидавшегося его Виктора. Тот поприветствовал его с сердечностью, достойной проявления высшего актерского мастерства. «По делам?» — поинтересовался Виктор нейтральным тоном. «Да вроде того», — ответил Трепетов небрежно. «Чем могу?» — Виктор раскрыл дверь спортивного «Мерседеса». Планы следующие. Садясь в машину, сказал Трепетов. «Ужин, отель, попутное общение с вами, мой милый друг» где перекусим у китайцев, вьетнамцев, японцев. Виктор питал слабость к экзотической кухне. «Едем в нормальный европейский кабак», категорически заявил Трепетов, не выносивший диковинок типа маринованных червяков, тухлых яиц, нашинкованного зеленью удава или же мозгов обезьяны, запеченных в майонезе с дольками ананасов. «Ужинали в дорогом рыбном ресторане в Западном Берлине». «Садись, Витя», — сказал Трепетов, остужая ладонь о мерзлый графин. «Хлопнем водки». Хлопнули. «Я привез хорошие новости», — сообщил Трепетов, с удовольствием проглатывая скользкую плоть устрицы. «Неужели?» — не удержался от царкастической усмешки подопечный. «Представь себе, ухожу на пенсию». «Вот как!» На сей раз в голосе Виктора сквозило искреннее удивление. «Да, дружок, всему на свете приходит конец, как известно». Трепетов замолчал. «Ну а что будет с тобой, да?» Спросил Алексей участливо. «Ну, хотелось бы знать...» «Я же сказал, я привез хорошие новости. Но сначала преамбула. Как ты понимаешь... Если человек попадает к нам, то уже навсегда. Очень хорошо понимаю. Вот. Однако времена меняются. Кто мог предположить еще несколько лет назад, Витя, что ты в костюме за тысячу наверняка долларов будешь сидеть по той стороне стены, которая, впрочем, уже не существует, и запросто питаться устрицами и осьминогами, «Не считая сей факт за какое-то выдающееся событие, а?» Не дождавшись ответа, продолжил. «Итак, уходя на пенсию, я обязан передать всю агентуру приемнику. И начальство мое сей факт тщательным образом обязано проконтролировать». «Кажется, я понял», — сказал Виктор. «Сколько?» Трепетов с легкой улыбкой посмотрел на него, выдерживая паузу. Вспомнил, когда-то Виктор сломал себе передний верхний зуб, но времени вставить новый долго не находил, а потому кривил рот, губой прикрывая изъяну. После зуб вставил, а рот так и остался привычно перекошенным, как у опереточного Мефистофеля. Трепетов кашлянул, затем произнес равнодушно «двести тысяч». «Марок?» «А?» «Нет. Долларов». «Безжалостный приговор», — зло прищурился собеседник. «Сумма установлена не мной», — пожал Трепетов плечами. «Но у меня нет таких денег». «Разве?» «А мне сообщили, что отель на Канарах еще не куплен. Источник ошибся?» «Ха!» Виктор отбросил вилку на скатерть. «А если не заплачу?» «Встану на ручник, и баста!» «А тебя никто не принуждает платить», — сказал Трепетов. «И никто не собирается выдавать немецким властям. Или ты меня за вымогателя принимаешь?» «Разговор о другом, о дне завтрашнем». «Дело в том, что в конторе у нас сейчас творится черт знает что. Но проблема заключается не только в возможности утечки информации». А в тебе самом? Ну, кто ты есть? Чисто номинальная фигура? Нулевая. А такими во всякого рода играх жертвуют. Думай. Хочешь ходить под косой? Ходи. Вполне вероятно, что все и обойдется. Но если уж переедет тебе колесо истории, ко мне прошу претензий не предъявлять. Я тебе, кроме добра, ничего не сделал. Ты осьминога-то съешь. «Вкусный». Собеседник угрюмо уткнулся в тарелку. «У тебя есть еще один шанс», — сказал Трепетов, закуривая. «Явка с повинной. Но тут варианты какие. Информационной ценности ты не представляешь. Сдавая меня, подписываешь себе приговор. То есть на защиту спецслужб можешь не рассчитывать. Им нужны другие люди. С тобой обойдутся мягко» но в соответствии с законом. А тут у тебя есть уязвимое место. Будучи агентом иностранной разведки и одновременно гражданином уже ФРГ». «Ну, ясно, ясно», — Раздраженный, перебил Виктор. «Обещаю», — сказал Трепетов, «клянусь матерью, собственным здоровьем, жизнью ребенка и внука, что лично я не предприму ни малейшей попытки сделать тебе что-либо во зло, веришь?» «Собеседник мрачно кивнул. Я просто вношу коммерческое предложение, продиктованное чужой инициативой, но даю и собственные гарантии по превращению твоего дела в серый пепел. Но двести тысяч, повторяю, никто ни на чем не настаивает». Трепетов задумчиво вертел миниатюрный вазончик с питательным раствором, откуда выглядывала орхидея, будто вылепленная из воска с растопленными в нем багровыми крапинами акварели. «Деньги надо отдать наличными?» «Нет, перевод со счета на счет». «Я подумаю», — вздохнул Виктор. «Но мне потребуется минимум неделя, чтобы собрать бабки». «Все в деле». Беспокойно ворочаясь на широкой постели пятизвездного отеля на Французен-Штрассе, Трепетов думал, что Витя, всегда отличавшийся трусливостью, а также и осмотрительностью, присущей многим представителям еврейского народа, одним из которых являлся сдаваться в полицию, не побежит и деньги заплатит. Со стонами, охами, с зубовным, но заплатит. Понт, похоже, прошел. Трепетов встал с постели, подошел к мини-бару, достал из его прохладной глубины сувенирную бутылочку виски и, чокнувшись со своим отражением в зеркале, осушил ее единым глотком. Невольно вспомнилась московская квартира, жена, лица сослуживцев. Но вот удивительно. Сейчас все это представилось ему таким... Далеким, словно относилось то ли к полузабытому сну, то ли к канувшей в небытие эпохи, воспоминания о которой были так бесполезны, так тягомотно скучны. Россия разрушила свою собственную национальную экономику для того, чтобы дать возможность международному капиталу захватить полный контроль. Вообще у славянства чувствуется недостаток сил, необходимых для формирования государства. Любые правительственные формации в России всегда были пересыщены иностранными элементами. Со времен Петра Великого там неизменно присутствовало очень много немцев, балтов, которые формировали остов и мозг русского государства. В ходе столетий бесчисленные тысячи немцев русифицировались, Но, по сути дела, эти искусственные русские оставались немцами как по крови, так и по способностям. Россия обязана этому высшему тевтонскому слою не только в области политики, но и за то немногое, чем она может гордиться в культурном плане. Немецкая и славянская души имеют очень мало общего, если вообще можно обнаружить какое-нибудь минимальное сходство. Наша склонность к порядку не найдет у них любви и понимания, а, скорее всего, вызовет явное отвращение. Поэтому славянскую Россию всегда больше тянуло к Франции. Женственность французской жизни ближе русским, чем наша суровая борьба за существование. Следовательно, далеко не случайно, что панславянская Россия с энтузиазмом относится к политическим связям с Францией, А русская интеллигенция славянской крови находит в Париже мекку для собственного понимания цивилизации. Адольф Гитлер. Ричард Валенберг. На второй день своего пребывания в Москве Ричард сменил жилье волей начальства, переместившись на новую квартиру, располагавшуюся в районе новостроек скромненькую с низкими потолками, ячейку в бетонном мулье, высевшимся среди себе подобных на унылом окраинном пустыре. Подъезд дома привел его в ужас. Жестянки подожженных почтовых ящиков, грязные мокрые полы, стены, замалеванные масляной краской удручающих тонов, разбитые стекла входной двери, Пропахшие мочой лифты с опаленными кнопками. Изуродованные светильники без ламп. Стенные росписи на английском почему-то языке. Южный бронкс. Квартира отделялась от напряженного внешнего мира прочной стальной дверью, что было не только разумной, но и необходимой мерой, обеспечивающей относительно спокойный сон. Содержимое же квартиры — Интереса для злоумышленников не представляло. Кроме невзрачной мебелишки на фоне блеклых обоев и старого холодильника на кухне, где еще находился пляжный пластиковый стол и два табурета, здесь ничего не было. Благодаря Олегу Ричарду был предоставлен во временное пользование телевизор. И каждый вечер он с интересом смотрел программы местных новостей и без тени какой-либо заинтересованности американские боевики, транслировавшиеся в таком изобилии, что порою это вызывало даже недоумение. Агрессия Голливуда противостояние в этой стране, судя по всему, не находила. Да и вообще принцип непротивления злу насилием реализовывался в нынешней России едва ли не повсеместно, а зло же, не встречая отпора, как быстродействующий яд заполняла все капилляры постсоветского общества. Словно влекомая кармическим грузом страна, неуклонно погружалась в бездонную трясину, возврата из которой не виделось. Ему, непредвзятому наблюдателю, рассматривавшему события как бы извне, население этого псевдогосударства – тоже представлялось сборищем наблюдателей, как бы находившихся в летящем к бездне поезде и комментировавших с легким укором пьянство машинистов, лень проводников, загаженные вагонные клозеты, но не пытающихся не то чтобы спастись, но и элементарно что-либо исправить и сделать. Страна жила распродажей ресурсов, спекуляцией и бандитизмом, руководимая погрязшей в воровстве и откровенном взяточничестве верхушкой. Впечатляло обилие лощенных лимузинов на грязных улицах со щербатым асфальтом, коммерческие ликерные палатки, от которых так и веяло криминалом, жабья форма орд частных охранников, разносортица дешевенького импорта, и удушающая атмосфера мафиозности, пропитавшая все щели и поры этой территории. Но более всего поражала Ричарда народная баранья покорность, шедшая от безусловного признания диктата уголовной мрази. Теперь ему смутно становился понятен феномен давнего Октябрьского переворота, вернее, Сама возможность свершения такового путча. Чекисты в кожанках из голливудских лент на историческую тему или же гитлеровские штурмовики 30-х годов по своей сути мало чем отличались от определенной категории московской публики, что сновало в мерседесах, одетая в кожу современного покроя, и одинаковые кепочки, либо в спортивные, пластмассовые костюмы или же кашемировое пальто. Солдатики криминальной империи, словно вышедшие из-под единого штампа, узнаваемые мгновенно и ясно дегенеративностью облика, пустотой и жестокостью глаз. Словно сам ад выкинул сюда популяцию мелких крысиных сущностей, сбившихся в свои хищные алчущие крови стаи а над крысятами властвовали крысы в безукоризненных на костюмах, жирные, лопающиеся от самодовольства и упоения властью, и аппетит этих грызунов предела не знал. Из разговоров как с генералом, так и с капитаном Олегом, нехотя подтвердившим такое свое воинское звание, Ричард уяснил, что авторитет как мафии, так и хозяйничающего в стране ЦРУ спецслужбам приходится поневоле признавать, ибо в одном и в другом случае нити тянутся ввысь недоступную. Расчлененный и раскритикованный КГБ утрачивал силу и уничтожался. Профессионалы уходили в коммерцию, а порою и в мафию, и энтузиасты, хотя и крепились, в надежде на некий реванш, однако тоже искали дополнительные статьи доходов, в чем обвинить их было достаточно сложно. А что же касалось службы внешней разведки, чьи возможности ограничивались жестким бюджетом, то тут, как понял Ричард, все держалось на исключительной самоотверженности полунищих сотрудников. Ричард тихо, но неуклонно впадал в депрессию старательно пытаясь не проявить ее в общении с людьми из разведывательного ведомства. Собственно, общение как таковое сводилось к долгим детальным беседам-допросам, поставленным по хорошо известным ему схемам. На предложение пройти проверку на полиграфе он отреагировал с равнодушной готовностью и тотчас был усажен на табуреты и датчиками, крепившимися, В носу, на мизинце, запястьях, рук и голеностопных суставов. Задавались стандартные вопросы типа «Боитесь ли вы темноты? Любили ли вы свою мать? Могли бы вы зарезать овцу? Злоупотребляете ли алкоголем? Имелись ли у вас гомосексуальные контакты?» Ричард размеренно отвечал «Да», «Нет», бесстрастно ожидая вопроса главного. Вы контактируете с нами по заданию ЦРУ? Вопроса в итоге заданного, причем в утвердительной форме. Ну и что? Пусть даже и дрогнула кривая под клювом самописца. Пусть аналитик последствия обведет всплеск жирным красным фломастером, отметив в отчете взволнованность испытуемого при данном вопросе, но ведь и оправданную уже взволнованность. Впрочем, долбили его основательно с учетом опыта и спецподготовки. Он не выказывал ни малейшего раздражения или усталости в течение многочасовых бесед и тестов, понимая, что версия какой-либо провокации с его стороны должна отработаться в полном объеме согласно жестко установленным правилам. Ночью, лежа в кровати... И, глядя в размыто тусклую белизну бетонного потолка, он размышлял над неотвязно встававшим перед ним вопросом. Что дальше? О том, что приехал сюда, он не жалел. Ему надо было увидеть эту страну, уяснить все происходящее в ней, и пусть его постигло разочарованное понимание, что никогда он не сможет жить здесь в зле и отчаянии, под проклятием Бога, все равно в том было необходимо убедиться воочию. А кроме того, над его устремлением в Россию давляло едва ли не чувство какой-то обязанности, обязанности убедить русских в существовании крота. И в этом руководила им вовсе не месть, а механическое следование глубочайшему внутреннему убеждению, что мессию — «Надо довести до ее логического завершения, замкнув круг». Он не знал, каким видится его дальнейшее бытие здешнему руководству, но, судя по всему, разговор об этом назрел, ибо проверочные процедуры подошли к концу, и начинались перепевы уже изложенных обстоятельств и фактов, видимо, в расчете на несоответствия и погрешности. Однако... Каким бы выводом относительно его будущего начальство не пришло, ничего увлекательного содержать они не могли. Полагать, что ему предложат должность в аппарате русской разведки, было бы верхом наивности. Использовать его могли лишь в качестве привлекаемого время от времени консультанта, но стань он и штатным сотрудником, кому бы и во имя чего служил. Да и как бы мог жить в такой вот коробке на пустыре, ездить по улицам, покрытым жирной черной грязью, общаться со странными людьми, большинство из которых озабочено лишь одним? Каким образом поддержать свое чисто физическое прозябание? От жара батареи в комнате стояла духота. Он раскрыл балконную дверь и... Замер, глядя на редкие уличные огни. Ночь, беззвездное московское небо, бой ветра за окном пятнадцатого этажа, пустота комнаты, одиночество. Несладок удел разоблаченного предателя, даже сбежавшего от возмездия. Хотя предатель ли он, как посмотреть? Для Америки – да, для России же – Ричард Валленберг? Идейный борец с еврейским империализмом и мировым сионизмом. А то, что, борясь за идею, извлекал денежную прибыль, что ж, деньги – страховка на случай провала. Да и что бы он делал без них в нынешнем своем положении? Если он захочет переместиться куда-нибудь в Сидней или в Приторию, то что будет там делать? Милостыню просить на углах? Да и кто ему оплатит билет туда? Русские? А что, может, и оплатит, лишь бы с глаз долой? Кстати, тут-то и есть над чем поразмыслить. Кто даст гарантию, что ему будет позволен свободный выезд из этой страны? Русские, как он уяснил, в течение последних дней, большие перестраховщики, и они еще подумают, выпускать ли его за рубеж или нет. А действительно, вдруг что-то случится. Окажется он в лапах ЦРУ, начнет развиваться непредсказуемая ситуация. Именно в таком изверистом направлении, сообразно своему специфическому образу мышления, будут рассуждать шпионские чиновничьи умы, скроенные, как он воочию убедился, по единому интернациональному шаблону. Надо отдать должное, что обращались с ним крайне деликатно и мягко, предоставив, может, и с какой-то определенной целью, практически невероятную свободу. Согласно всем существующим установкам, должен бы он сейчас обретаться не в московской квартире, а на охраняемом загородном объекте, не имея права ни шагу ступить оттуда в течение долгих и долгих месяцев. Итак, выводы бесповоротно ясные. Первый. Делать здесь больше нечего, второй — надо смываться. К тому же вчера в достаточно деликатной форме у него попросили для исполнения каких-то якобы формальностей паспорт и визу на выезд. На что он соврал, что оставил документы дома, однако отговорка такого рода может быть разовой. И паспорт, понятное дело, у него неизбежно конфискуют. Далее... Сегодня ночь, вернее, еще поздний вечер пятницы. Олег заедет за ним в понедельник утром. То есть времени у него навалом. Аппаратуру в квартиру, если и всадили, то сейчас она наверняка работает в режиме накопления данных. Ибо в острой оперативной слежки за ним необходимости нет. На листке бумаги он написал. «Олег, невыносимо скучно». Пришла мысль съездить в Санкт-Петербург, поброжу по музеям, прости за нарушение дисциплины. Впрочем, данная записка наверняка не пригодится, так как намерен вернуться уже в воскресенье. Но чем черт не шутит, вдруг какая-либо задержка. Привет. На петербургский поезд он сел буквально за минуту до его отхода. Утром на границе с Финляндией заспанный похмельный прапорщик Изъяв из его паспорта листок выездной визы, хмуро кивнул в сторону границы, мол, проходи, не задерживай. Ему повезло. Нехватка средств и людей в постперестроечных российских спецслужбах, а кроме того всякого рода послабления, дали ему возможность маневра, практически не сопряженного ни с каким риском. Разве сумозрительным? Капкан, который представляла страна Советов еще несколько лет назад, изрядно проржавел. Вечером же следующего дня, вылетая из Хельсинки в Берлин, он искренне пожалел, что не увидел, и не увидит теперь уже никогда, Эрмитаж и Адмиралтейство. «Хотя», — подумал он с известной долей цинизма, — «пусть это будет моей самой большой и последней потерей в жизни». Из беседы Адольфа Гитлера с Отто Вагенером. «В тот вечер мы читали газеты и пили чай, в который я добавил немного рома. От пива устаешь, а чай, тем более с ромом, наоборот, придает силы. Опять Литвинов угодил в новости», — прервал молчание Гитлер. «Этот Филькельштейн. Кто-нибудь знает, как все эти евреи впервые попали в Россию?» «Могу рассказать вам», — ответил я. «В шестнадцатом или семнадцатом столетии их изгнали из Рейнской долины. Тогда польский король, находившийся под влиянием еврейских банкиров, принял этих беженцев. Они поселились в юго-восточной Польше и в западной части Украины, являвшейся в то время частью Польши. И уже оттуда распространились по всей России». Вот поэтому-то русские евреи говорят по-немецки. В России их язык называют «идыш». По сей день евреи сохранили знание немецкого. «Откуда вы все это знаете?» — спросил Гитлер. «Это совершенно ново для меня. Но, вероятно, так оно и есть. Может быть, поэтому-то все восточные евреи желают вернуться в Германию». «Мне теперь трудно сказать, откуда я это знаю», — ответил я. Но на протяжении ряда лет я много читал и познакомился с самыми разными вещами и людьми. Может быть, я узнал обо всем этом от самих евреев, но и исторические записи говорят об этом. Изгнание евреев всегда считалось универсальным средством, когда их становилось слишком много, сказал Гитлер. Но потом они всегда возвращались. «Они возвращались через длительные периоды времени, и, как правило, один за другим», — подчеркнул я. «В долине Рейна процент еврейского населения еще очень мал, в других местах значительно выше». «В наши дни нельзя просто взять да и выгнать евреев из большой страны», — заметил Гитлер. «Куда они денутся? Другие тоже не слишком стремятся раскрыть им свои объятия». «Британская идея создания еврейского государства, вероятно, заслуживает внимания. Но является ли Палестина именно той страной, какая нужна, и может ли она абсорбировать 10-15 миллионов евреев?» «Ну, прежде всего, этих 10-15 миллионов не будет», — ответил Гитлер. «Например, Соединенные Штаты следует исключить. Евреи уже захватили там все ключевые позиции». Обещание, данное им в Ветхом Завете, реализовалось в Соединенных Штатах. Все народы подчинятся им. Поэтому американские евреи не уедут из Америки. Да и трудно представить, что евреи всерьез говорят о еврейском государстве в том плане, в котором о нем пишут газеты. Видели ли вы когда-нибудь лес, состоящий исключительно из деревьев-паразитов? Такого в природе не встречается». Паразит всегда должен иметь жертву, которая бы обеспечивала ему существование. И паразиты могут существовать только в определенной пропорции к населению жертвам. Заметьте также, что паразиты, как правило, скапливаются в больших городах. Так, население в Будапеште состоит из 60% евреев, но в деревнях их процент минимален. То же самое происходит в Северной Америке. В Нью-Йорке, например, проживает около трех миллионов евреев. Они устроились там подобно глистам в огромном желудке. Но все это лишь доказывает, что Палестина — неподходящее место для еврейской колонии, — отметил я. Что они будут пожирать там? Я полностью разделяю вашу точку зрения, Вагнер. Вот поэтому-то идея еврейского государства там, на мой взгляд, имеет совсем другой смысл. Евреи предпочитают оставаться незамеченными до тех пор, пока они не обладают властью. Они сбрасывают маски сразу же после того, как достигают ее, или полагают, что достигли ее. После войны, кажется, пришло время для евреев изображать из себя хозяев. В Германии это неоспоримо. Затем, когда они захватят власть над всеми белыми народами, им лишь останется создать штаб-квартиру для управления всем миром. В этом смысл еврейского государства. До определенной поры такое государство лишено смысла. Более того, его создание было бы ошибкой. Из речи Гиммлера перед генералитетом СС. «Лишь один принцип должен, безусловно, существовать для члена СС. Честными, порядочными, верными мы должны быть по отношению к представителям нашей собственной расы и никому другому меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или чеха мы возьмем от других наций ту кровь нашего типа которую они смогут нам дать если в этом явится необходимость мы будем отбирать у них детей и воспитывать их в нашей среде живут ли другие народы в довольстве или они подыхают с голоду Интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны нам как рабы для нашей культуры. В ином смысле это меня не интересует. Если 10 тысяч русских баб упадут от изнеможения во время рытья противотанковых рвов, то это будет интересовать меня лишь в той мере, в какой будет готов этот противотанковый ров для Германии». Ясно, что мы никогда не будем жестокими и бесчеловечными, поскольку в этом нет необходимости. Мы, немцы, являемся единственными на свете людьми, которые прилично относятся к животным, поэтому мы будем прилично относиться и к этим людям-животным, но мы совершим преступление против собственной расы, если будем о них заботиться и прививать им идеалы с тем, чтобы нашим сыновьям и внукам было еще труднее с ними справиться. Документ ПС-1919, дробь США-170. Ленгли, ЦРУ, 1993 год, декабрь. В углу просторного кабинета, в глубоких кожаных креслах, сидели двое пожилых мужчин. На небольшом сервировочном столике перед ними стоял кувшин с апельсиновым флоридским соком и ваза с фисташками. Велась беседа, неторопливая и доброжелательная, какой ей и полагалось быть между старыми, искренними друзьями. Один из собеседников был хозяином кабинета, другой — посетителем. «Итак, Майкл», — сказал гость, — «ты должен понять, что наше противостояние нацистам — категория до сих пор актуальная, и организация Краузе — не отряд бойскаутов. Да, но в их действиях нет ни агрессии, ни какой-либо конкретной угрозы государственности. Правильно, они умны и никогда не станут проявлять себя сколь-нибудь вызывающе, не имея для этого основания и почвы». Мы внедрили к ним своего информатора, что было весьма непросто, и последние полученные от него сведения меня настораживают. Я объясню, в чем дело, но прежде меня занимает один вопрос. Что ты можешь сказать о некоем Ричарде Валенберге? Забавно усмехнулся хозяин кабинета, помедлив с ответом. Чем же офицер нашего ведомства заинтересовал вашу организацию, Арон? «Майкл, организация у нас общая, и ты ее почетный член, поэтому не стоит проводить между нами и ЦРУ демаркационной линии. Я ее не провожу, просто своим вопросом ты невольно задел некоторую болевую, я бы сказал, точку. Он работал на русских, Арон, работал давно». Но как только мы начали вести его, исчез. Видимо, что-то почувствовал, или же случилась утечка информации. Где он может скрываться? Мир большой, Арон. Не такой большой, как кажется. Вы его ищете? Естественно. Тогда у меня сюрприз. Его также ищет и Краузе. Он ушел не только от вас, но и от его людей. Истинный же сюрприз в следующем. Его покойный отец въехал в Америку под вымышленным именем. И был он в свое время не то водителем, не то адъютантом Кауза, что сейчас уточняется. А весь сыр-бор происходит из-за того, что, как нам известно, похитил адъютант в самом конце войны у своего шефа важные документы, скрывшись в неизвестном направлении. Далее. «Адъютант умирает». Умирает как раз тогда, когда после многолетних поисков Краузе наконец-то его отыскивает. И вот теперь началась охота за сыном покойного, ибо предполагается, что ему известно, где находятся искомые бумаги. Что за бумаги, Арон? И что за надуманные страсти вокруг них? Вторая мировая война, если мне не изменяет память, окончилась полвека назад. Да. А теперь представь, что где-то в укромном уголке завалялся, скажем, пистолет времен этой самой войны. Он покрылся ржавчиной, патроны окислились. Это не что, хлам, металлолом. Но вот он оказывается в умелых руках того обладателя, кто знает, как его отреставрировать, как применить и против кого применить. Ржавая железяка превращается в оружие, не так ли? Даже склад с десятком тысяч таких пистолетов ничего в современности не изменит, сказал хозяин кабинета. Другое дело, если речь идет о каких-то финансовых тайнах. Речь идет об оккультном оружии, сказал Арон. Не больше, не меньше. Как тебе подобная тема? Ах, вот оно что. Любопытная тема. Как сказать? При условии ее профессионального обсуждения можно дойти и до высшего уровня государственной тайны. То-то и оно. Продолжаем разговор? Безусловно. Тут необходима преамбула. Начну с того, что Гитлер, будучи магом, стремился постичь высшие эзотерические тайны, прибегая к помощи грамотных помощников. Каждого из них он держал на отдельной привязи. Он вообще ревниво и с подозрением относился ко всякому носителю оккультного знания, а потому еще в самом начале своего прихода к власти провел изрядную чистку среди всех проживавших в Германии астрологов, хиромантов и колдунов в боязни возникновения в стране внутренней эзотерической оппозиции. Это было обязательным условием для создания тоталитарного магического государства, чья цель – «мировое господство» диктовалось правом на наследование верховной власти. Первое государство арицев в Туле, как бы ушедшее в иное измерение, но сохранившееся в параллельном мире, элита, спустившаяся под землю многие тысячелетия назад, чтобы избежать катаклизмов от падения лун, потопов и смещения пластов. Падение лун? По эзотерическим преданиям, у земли было три луны — Последняя четвертая притянулась с землей всего 120 столетий назад, и ей тоже суждено разрушиться, вызвав катастрофу. Но это частности. Нацисты провозгласили себя потомками обитателей Тули и недосягаемых подземелий. И именно отсюда пошло понятие «господствующей расы». Гитлер полагал, что существа, населяющие те параллельные пространства, благоволят ему но он жаждал прямого контакта с ними, а для этого требовался посредник. Тот, кто мог бы проложить реальный путь в неведомое. Посредник, обладающий особыми психофизическими данными. Им стал Краузе. Именно он выступил инициатором экспедиции в Тибет, на родину сверхлюдей, где в древних монастырях нашел себе и соратников, и те манускрипты, которые отражали высшую магическую тайну и несли в себе историю возникновения человеческого архетипа. «Много тибетцев погибло при обороне Берлина», — заметил Майкл. «Да, в основном они были последователями одной из тамошних местных религий — бон, Религии, связанные со зловещими ритуалами, специальными психофизическими методами тренировок на основе тибетской йоги». И если ламы почитаются образцами божественной духовности, то сектанты бонпа имеют репутацию колдунов. И Краузе поддерживал с ними теснейшие связи, как понимаем. И с ними, и с фюрером, и с рейхсфюрером. Так вот, главная задача – проложение пути. Даже для мага средней руки подобная формулировка однозначно ясна. Она сопряжена со второй магической тайной. Поясни, Арон. Тайн, как таковых три. Первое. Контроль над тонкими материями, что дает оператору способность к просветлению, либо к подчинению других своей воле. Кстати, ты наверняка видел архивные пленки с выступлениями Гитлера, но детали выступлений промекнули мимо твоего сознания, как мимо сознания миллионов других. А теперь вспомни прижатые им груди руки во время страстной речи перед толпой. Это не просто некий экзальтированный жест. Жест продуманный, зачаровывающий массы. Жест мага, мол, я беру на себя всю власть и ответственность и одновременно замечу, у толпы отбиралась масса питательной энергетики. Внимающую фюреру Испытывали покорность и слабость. Другое дело, будучи магом несовершенным, он забирал в себя и чужой негатив, что не замедлило сказаться и на здоровье его, и на психике. Теперь о второй тайне. Состоит она в контроле за событиями и в создании тех или иных ситуаций на физическом уровне. Для этого требуется концентрация воли в определенный энергетический сгусток. Но кроме того, чтобы воплотить идеал идеи в действительность, надо подготовить удобренную почву для исполнения магической задачи. Главной же задачей для Гитлера было то, что воплощает в себе третья тайна – сообщение с существами иных планов. А этих планов не так и мало».